Глава 22. Спаси его. Перед стартом с Земли Голубев, конечно, не раз представлял себе, как это будет выглядеть в натуре, полет на созданные неземлянами машине судного дня. Но, как оказалось, его воображения не хватило, чтобы осознать фантастические возможности искусственного интеллекта под именем Капун, и объединить простоту происходящего с колоссальной сложностью и мощью мегаробота, обладавшего мышлением и чувственным восприятием мира, осознающего себя личностью. Перед людьми он обычно появлялся в обличии 18-летнего мальчишки, нередко смущавшегося во время общения по поводу того или иного непонятного вопроса. Но за его спиной, образно говоря, стояла сила разрушителя планеты-звезд. В космосе он чувствовал себя как человек у себя дома, И хотя богом он не был, все равно в каком-то смысле являлся технологическим магом, ибо мог не только разрушать природные объекты звездного масштаба, но и восстанавливать разрушенное. Голубев даже опасался, что вестник свободно читает мысли людей, хотя и не говорит об этом. Конечно, вояж в соседнюю вселенную, запутанную с данной, где он родился, сильно подорвал здоровье этого создания, повредив многие нейросвязи небиологического характера и погасив кое-какие ячейки памяти. Отправляясь к Лониаке, Капун еще не восстановил полностью свои былые возможности, однако для мгновенного перемещения в космическом пространстве и контроля обстановки сил ему хватало. Вполне возможно, дай ему достаточно времени на изучение новой тюрьмы, на этот раз тюрьмы моллюскоров, еще одного варианта боевой техники прошлой войны, Капун смог бы получить доступ к последнему уцелевшему монстру. Но в задачи Голубева это не входило. И он, решив вернуться к тюрьме в одиночестве, уговорил Вестника побыстрее лететь на помощь экспедиции Великолепного. Диану уговаривать не пришлось. Она и без того торопила спутников мчаться к намеченной цели. Таким образом, стартовав 5 августа в обед по времени средней полосы России, потратив всего два часа на ознакомление с тюрьмой моллюскоров, трое земляны и машина судного дня, давно погибшей цивилизации, вышли к ожерелью из 12 красных звезд карликов, маскирующему вход в пузырь. Неожиданно Капун обнаружил дрейфующий в космосе российский беспилотник «Невидимый охотник». Запустил в него свой беспилотник, и спутники получили неприятное известие о посещении аппарата группой землян, оказавшихся боевиками частной археологической компании «Сириана». «Зачем им понадобилось это пятипалое изделие?» – поинтересовалась Диана, разглядывая изображение скелета руки. Изображение осталось в памяти беспилотника. «Для их суденышка оно слишком громоздко» вряд ли пролезет в грузовой трюм. «Уверен, они забрали большинство артефактов, собранных охотником», сказал Голубев, «да ещё без всякого напряга. Рука выглядит весьма перспективным объектом для продажи». Но такие руки использовались и на «Чёрном принце» для блокировки тюремных камер. «Значит, тюрьмы создавал один и тот же деятель». Голубев вспомнил свою потустороннюю связь с моллюскором, проявившуюся перед тем, как они покинули систему звёзд-карликов. Пленник почувствовал усовершенствованного человека и явно был не прочь познакомиться с ним поближе. Однако рисковать устанавливать с ним прямой контакт при свидетелях не стоило. Капун непременно задал бы вопрос, чем рожден интерес полковника к заключенному, а сказать Виктору в ответ было нечего. Единственное, что он позволил себе, это осторожно спросить у мальчишки перед самым отлетом, не заметил ли тот странности в поведении моллюскора. «Да, заметил», — был ответ. «Он нас видит в Хиггсовском поле». «В каком?» «Если вы не физик, то придётся долго объяснять». Однако Голубев не стал продолжать расспросы, чтобы не пришлось потом объяснять, чем рождено его любопытство. Так они и покинули систему Вирга-444, занимавшую место в кольце звёздочек. «Будете осматривать беспилотник?» — спросил Капун. «Нет, идём дальше», — ответила Диана. «Скачай его базу». «Уже скачал». Звёзды в глубине экрана кают компании исчезли, и через минуту эллипсоид вестника окунулся в темноту пузыря. В себя пассажиры и люди пришли быстро, не замечая ставшего привычкой бессознательного входа в струну и выхода из неё. «Ого, да тут целый карнавал!» — воскликнул Капун, высвечивая перед пассажирами панораму космоса вокруг грибовидной планеты. «Почему не видно звёзд?» — спросил ведерников, расположившиеся рядом с Дианой. «Потому что вся полость вокруг тюрьмы заблокирована слоем поляризованного вакуума, Диаметр полости 100,2 миллиона километров. Звезда создана искусственно, оранжевый эллипсоид светимостью в одну тысячную от светимости вашего Солнца. Он вращается вокруг также искусственно созданной планеты массой приблизительно в две Земли. «Ты не ошибся?» – заметил Голубев. «В том, что именно звезда вращается вокруг планеты. Не наоборот?» Создатели пузыря и его содержимого могли реализовать любую конфигурацию звезд и планет. Очевидно, система опирается на неизвестные мне компенсаторные поля, «Сможешь определить, в чём фокус?» «Если необходимо». «Вовсе не необходимо», — сердито сказала Диана. «Давайте сначала разберёмся, что здесь происходит. Где великолепный ты его видишь?» «Вижу не только фрегат». В дополнительном виоме обзора возникла россыпь огни, окружавших центральную звезду и ядрышко планеты. Голубев насчитал 9 звёздочек. Одна из них зависла над грибообразной планеткой, три потусклея заходили к планете с другой стороны, Опять особо крупных, сверкающих ядовитыми зелёно-фиолетовыми лучами, медленно расходились в стороны дугой, охватывая планету и золотом просеявшую каплю над таким же грибообразным наростом, поднятым на тонкой ножки над краем шляпки одного из грибов. «Объект над тюрьмой фрегат?» — спросил Голубев. «Так точно. Он нас видит?» «Пока нет. Я не рискнул выходить из-под зеркала, жду ваших распоряжений». «Вызови Дорислава», — попросила Диана. «Подожди, женщина», — сказал Голубев. «Понимаю, что ты соскучилась, но есть дела поважней. Если мы начнем переговоры, нас услышат и другие посетители пузыря. Нам это надо? Хорошо бы еще какое-то время сохранить инкогнито». Диана сжала побелевшие губы, помолчала, борясь с собой, не хотя расслабилась. «Наверное, ты прав. Капуша, можешь подслушать, о чем переговариваются все здесь присутствующие?» «Легко», — ответил мальчишка. «Сначала определись, что за объекты объявились в пузыре», — посоветовал Голубев. Не посланцы Ланякии, о каких докладывал Волков. «Дайте мне пару минут». Палаткой завладела тишина. Прошло три минуты, но в положении всех видимых огоньков изменилось лишь положение слабых искор. Они сели на платформу, представляющую собой территорию тюрьмы. Золотая капля осталась на месте. Замерли и пять других звездочек, напоминающих недобрые паучьи глаза. Капун дал увеличение, чтобы пассажиры Вестника смогли разглядеть эти глаза, оказавшиеся гигантскими аналогами земных динозавров. Два из них имели знакомую форму четырёхкрылых птеранодонов – три двухголовых аллигатора длиной два километра каждый. Ведерников присвистнул, реагируя на увиденное, и в удивлении покачал головой. «Ситуация такэ», – заговорил Капун. «Три драккара, севшие на платформу с тюремными сооружениями, принадлежат тем самым археологам, что ограбили охотника, Пять драконов-крокодилов, естественно, управляются не людьми, даже вообще не живыми существами из плоти и крови. Но можно предположить, что они посланцы коллективного разума Ланьякии. А точнее. Их посты управления все без исключения представляют собой раи наноботов, но посты заблокированы, и даже мне трудно выявить интересующие нас данные. Я это сделаю, но чуть позже, просто мне надо сосредоточиться. А теперь самое плохое. Капун помолчал и вдруг возник рядом с креслом Дианы в своём привычном образе мальчишки. Виновато посмотрел на женщину, держа паузу. «Что?» – выдохнула она бледнее. Дорислав Волков получил мощнейший фрустирующий психотронный удар, спасая членов экспедиции и находится в коме. Судя по переговорам членов экипажа и учёных экспедиции, жить ему осталось… Мальчишка развёл руками. 14 часов. Как и Артуру Галенго, которого он, собственно, и спасал». В палатку вползла пугливая тишина. Голубев поиграл бровями, разглядывая белое лицо Дианы. Никаких сожалений по поводу положения соперника он не ощущал, но вынужден был выразить сочувствие, чтобы не вызвать ни малейших подозрений у вестника. «Это плохо. Мы можем помочь». «Операцию на мозге такой сложности можно провести только в нейрохирургическом стационаре на земле», покривил губы мальчишка. «Но медики экспедиции опасаются, что ВСП-прыжок ухудшит состояние пациентов до состояния инсульта, либо вообще убьет». «Надо немедленно...» Диана не договорила. «Подожди», — остановил ее Виктор. «Не стоит торопиться с решениями. У нас в запасе еще 14 часов. Капунте сказал, что ведутся переговоры. Кого с кем?» «Прошу прощения, не точно выразился. Наши парни пытаются установить контакт с пришлыми, но те пока молчат. Экипажи драккаров тоже переговариваются между собой, в основном решая житейские проблемы. Их цель — осмотр камеры, даже оживление уцелевшего робота». Об этом страстно мечтает главарь всей банды, некто пали и зубарь по кличке Зубар. Голубев с трудом сохранил на лице маску сочувствия. Он собирался сделать то же самое, и намерение неведомого командира археологов по кличке Зубар вызвало у него ярость. «Дьявол! Кем он себя возомнил? Выясни, есть ли у него шанс?» «Вряд ли», — покачал головой Капун. «С Джинном в белой камере точно нет». Однако Джин, заключенный в Серой башне, еще жив и частично сохраняет возможность воздействовать на представителей биологического разума. Он-то и едва не убил Дорислава и его товарища. А что с Белой башней? Их таких три, они самые молодые из всех. джиннов отловили сравнительно недавно, всего пару миллионов лет назад, и они будут активны еще десятки миллионов лет. Голубев встретил слепой от душевной боли взгляд Дианы. «Не понимаю, какого черта они полезли к Джину в камеру?» «Я хочу, чтобы меня...» — проговорила женщина хрупким голосом. «Доставили на фрегат». «Успокойся, ты ничем ему не поможешь. Пока не разберемся, что здесь происходит, не будем никуда бежать, сломя голову. Почему Великолепный не уходит? Чего ждет? Что затеяли динозавры?» Диана никак не отреагировала на слова Виктора, с мольбой посмотрев на Капуна. «Капуша, спаси его, ты же можешь!» Капун исчез, но через мгновение его видеофантом появился вновь но это уже был не мальчишка в джинсах, а зрелый мужчина средних лет, твёрдое волевое лицо которого и особенно голубые глаза, говорили о большом жизненном опыте этого человека. «Я ничего не могу обещать», — сказал он звучным баритоном. «Меня учили другому». «Но ты же можешь то, чего не может ни один человек. Ну попробуй». «Постараюсь. В крайнем случае доставлю Дарислава на землю в состоянии глубокой заморозки». «Хорошая мысль», — хмыкнул Голубев. Глаза Дианы посветлели, она облегчённо выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Спасибо». «Пока не за что». Капун, сорокалетний, растянул губы в полуулыбке. «Но сначала я попробую иной метод». «Какой?» «Мой друг Всеволод Шапира, универсальный учёный, изучал человеческий мозг как программируемую нейросеть. Он поможет мне». «Каким образом?» Полюбопытствовал Голубев. «Это пока секрет». Предлагаю какое-то время побыть невидимыми для всех действующих лиц данного региона. Это хороший козырь в наших руках при экстремальном изменении обстановки». «А если властители нападут на фрегат?» – спросила Диана, кусая губы. «Вот про такой случай я и говорю. Если бы драконы хотели напасть на фрегат, уже напали бы. К тому же я узнаю об их намерениях раньше, чем они пойдут в атаку. Они ждут». «Чего?» По разговорам экипажа «Великолепного» я выяснил, что посланцы Ланиакеи уже имели дело с фрегатом и получили отпор. Они ждут подмоги, чтобы на их стороне было десятикратное преимущество, а не пятикратное, как сейчас. Властители так боятся людей? Это не сами властители, а только исполнители приказов. Как вы знаете, наши парни назвали их «тартарианцами». Коллективный разум Ланиакеи далёк от гуманоидного и вообще от биологического. Однажды я встречался с таким в далёком прошлом — Это нечто вроде Супер-Роя или Супер-Облака, напоминающего моего коллегу Пушистика, элементарная база которого создана нанитами. Кстати, действия посланцев-тартарианцев косвенно подтверждают вывод, что они ждут подмоги. Я отлучусь на часок, если вы не против. Куда ты собрался на фрегат? Разрешите не отвечать. Я хотел бы... Виктор, хмуро сказала Диана. Где вы хотите остаться? Спросил Капун. «Могу вырастить малый защитный модуль класса ваших големов». Голубев подумал о погруженном на космодроме в Плесецке в отсеке Капуна коконе индивидуальной защиты, но решил не трогать его. «Палатка кают-компании уязвима?» «Не больше, чем я сам», — ответил взрослый Капун. «В таком случае я предпочел бы подождать тебя здесь». Ведерников молча кивнул, соглашаясь с мнением своего шефа. Тот перевел взгляд на Диану, по бледному лицу которой ходили тени. «Согласна». «Хорошо, ждите. Мой зам», — Капун указал пальцем на пол, «выполнит любое ваше распоряжение». Он исчез. Голубев невольно посмотрел на вход в палатку. «Его зам?» «Наверное, кто-то типа домашнего распорядителя», — рассеянно сказала Диана. «Эх, не догадались попросить его дать нам линию прослушки фрегата». «Зачем?» «Чтобы знать, какое настроение у экипажа, что они делают, что говорят, о чем мечтают». «Странное у тебя желание подслушивать чужие разговоры, полковник. Подслушивать нехорошо». «Нехорошо, но уж слишком нехороши обстоятельства, заставляющие нас так делать. Как ты думаешь, что он затеял твой капуше? Каким образом свяжется с Шапирой?» «Спроси его сам, когда вернётся». Диана ещё несколько минут наблюдала за группировкой звёздочек возле грибообразной тюрьмы роботов. Встала. «Мне надо кое-что проверить». Голубев промолчал, проводив женщину сверкнувшим взглядом. На душе стало тревожно. Пришло неуютное ощущение напрасных ожиданий, что Вестник согласится выполнять приказы контрразведчика. Слишком независим был Капун, слишком велик, слишком силен слишком человечен. Уже становилось понятно, что подчинить его не удастся, несмотря на наличие алгоритма перепрограммирования. Вряд ли удастся избежать от него в случае неудачи, учитывая его рейд в другую вселенную. Поможет ли Джин, которого еще только предстоит зазомбировать? и не придётся ли привлекать на свою сторону ещё одного разрушителя миров — моллюскора. В кают-компании возник молодой человек в белом унике, не мальчик и не взрослый. «Не хотите кофе, полковник? Капитан?» Голубев сообразил, что это обещанный капуном заместитель. «Я бы хотел выпить за удачу, дружище. Принеси из моей палатки бутылочку крымского венца «Пелопонез» она стоит на столике, плюс три бокала, плюс чашку с фруктами. что-нибудь Голубев неопределённо помотал кистью руки. «Впрочем, не надо, я сам схожу». Молодой человек поклонился и пропал. Капун появился в кают-компании через полтора часа. В поле зрения систем Вестника, прятавшегося под вуалью невидимости недалеко от стенки пузыря, дислокация объектов изменилась незначительно. Во-первых, один из драккаров, Чак Сириана, сделал облёт платформы состоящими на ней ступами Бабы-Яги, башнями камерами джинов, и у вершины Серой башни, запустив к ней два беспилотника. Космолетчики российского фрегата предупредили археологов об опасности пленника, сидевшего в Серой камере, но их призывы не были услышаны. Главарь команды Зубр ответил лишь на один, похваставшись, что у него есть супер-пупер-козырь от любых агрессоров. Возможно, этим козырем была механическая рука, найденная охотником в Черной башне и впоследствии реквизированная археологами. Она была зачем-то закреплена на носу Драккара, И, скорее всего, именно её имел в виду Зубар. К дрейфующим в сотни тысяч километров от грибовидной планеты динозаврам присоединились ещё два, но уже других форм и размеров, что говорило в пользу предположения Капуна об ожидании посланцами разумного облака Ланяки и дополнительных сил. Эти два дредноута напоминали асимметричные еловые сучья длиной в километр, обрубленные исполинскими топорами. Несущим корпусом корабля являлся толстый конец обрубка диаметром больше 100 метров, а из него вырастали фрактально изогнутые веточки, потоньше поросшие иглами хвои. Что за существа строили подобные космолеты, можно было только гадать. Гостям Капуна было неуютно сидеть в его доме, поэтому они занимались созерцанием космоса вокруг гриба планеты, потягивая кофе. В отсутствие Капуна, как главного интеллекта Вестника, задавать вопросы его заместителю не стоило. Тем не менее, группировка посланцев властителей Ланиакеи не сделала ни одной попытки атаковать земные корабли, серьезно уступавшие им по размерам, но и не оставили своих намерений заблокировать землян над тюрьмой, не давая им возможности свободно перемещаться в пространстве. Едва ли их присутствие могло задержать земной корабль, имеющий варп двигатели и генераторы хода по строне, однако угроза в угрюмом молчании динозавров и еловых сучьев была налицо. Самым же интересным для незримых наблюдателей на борту Вестника было поведение археологов. Российский фрегат для них не существовал принципиально. Они его словно вообще не замечали. Но и чужие корабли не производили на команды драккаров никакого впечатления. Даже Диана, переживающая за судьбу своего любимого человека, не применула заметить. Сговорились они, что ли? «Археологи с тартарианцами?» – догадливо откликнулся Голубев. «Возможно, такой вариант, хотя мне кажется, они просто под кайфом» вскочившая при появлении Капуна Диана, глаза на пол лица, прижала руку к груди, осела на стул на подгибающихся ногах. «Говори». Этот Капун был взрослый, поэтому знал, как успокоить собеседницу. Не могу похвастаться, что мы подняли Славу на ноги, однако по отзывам врачей у него наметилась положительная динамика. «Подробнее». Капун пристроился рядом. Всеволод не подвёл, он даже не удивился, что мы уже в пузыре и предлагаем помощь, только посмотрел подозрительно. «Подозрительно?» — Капун улыбнулся. «Я мог бы прочитать его мысли, но это нечестно по отношению к друзьям. Теперь главное. дарислав вышел из комы, и мы с ним поговорили по Минару». Диана судорожно вздохнула. «Ты и Сева?» «Так точно, в Севалот я. Он рассказал, что произошло на самом деле в камере с засыпающим джином. Слава винит в этом себя, но на самом деле он не виноват. Большую часть упрёков заслуживает начальник ксенологической группы Голенго». «Как он?» «С ним сложнее, поражён гиппокамп, и выживет ли этот человек, даже если удастся переправить его на землю, неизвестно». «Ты ни с кем больше не контактировал?» вмешался в беседу Голубев. «Ни с кем. Экипаж великолепного в неведении, что мы в пузыре». «Это хорошо». Капун продолжал смотреть на него с неопределённым интересом, и Виктор добавил, «Пока ты лечил полковников, в пузырь прибыли ещё два ящера». «Уже заметил, но не два, а больше». Голубев и ведерников обменялись озабоченными взглядами. Больше. Картина темного космоса в поясном виоме, где одиноко сияло око местного светила, оживилась. К семи звездочкам тартарианских кораблей добавились два туманных пятнышка, пульсирующие призрачным кометным свечением. Покажи ближе. Они прячутся за полевой завесой, но это не ящеры. Еловые сучья? Вы имеете в виду, что новые машины похожи на... Самые натуральные еловые суки. Нет, новые два натуральные облака из псевдонасекомых. Вся эта армада опять-таки послана не гуманоидным разумом, о чём я уже предупреждал. Живые скины? Это разум не биологического типа, поэтому не совсем верно называть его живым. В данном случае носителем разума являются экзотические виды небиологического формата. Мыслить может и галактика, сотканная из сотен миллиардов звёзд и триллионов планет и овладевшая мгновенной пространственной связью. «Подождите со своими экзотами», — взмолилась Диана. «Расскажи что-нибудь о Славе. Ты ему говорил, что я здесь?» «Конечно». «Что он ответил?» Капун засмеялся. «Вряд ли я смогу выразить его эмоции». «Обо мне он не спрашивал?» — прищурился Виктор. «Не было времени» усмехнулся вестник, зная, какие отношения связывают двух полковников. Впрочем, виновница этих отношений не обратила внимания на слова спутников. «Что еще?» Слава предупредил, что пока не нужно объявлять на весь пузырь о нашем прибытии. Угроза нападения со стороны эскадры тартарианцев растет с каждой минутой, и желательно иметь, как он выразился, как он показал беглую улыбку, «туз в рукаве». Перед схваткой с ожившим джинном он доложил в ЦИОК о положении дел, и ваше начальство пообещало прислать подмогу. Голубев нахмурился Лишние деятели с земли были ему в пузыре не нужны, так как могли помешать исполнению замысла. Какую подмогу? Я понял так, что к нам присоединятся три экспедиции, отправленные к другим экзотам. Отлично, простодушно обрадовалась Диана. Может быть, удастся обойтись без драк за испанское наследство? Что ты сказал, Не понял голубев какое наследство судя по вопросу старинные фильмы с участием живых актеров ты не смотришь я и новое кино не смотрю о каком наследстве идет речь в двадцатом веке в россии было создано немало прекрасных фильмов с великолепными актерами я вспомнила один из них стакан воды по пьесе эжена скриба шедевр о войне 16 века если я верно помню между францией и англией за то самое испанское наследство «Они что же бились за обладание боевыми роботами?» — поинтересовался Ведерников. Диана отмахнулась. Глаза женщины сияли, и было видно, что она в хорошем настроении. «Ни о каких боевых роботах тогда не знали, тем более что временем действия Романа был 17 век. Но вернёмся к пузырю. Предлагаю дождаться прибытия нашего флота, и если ничего форс-мажорного не случится, принудить эскадру тартарианцев к мирному решению проблемы». «Принудить к миру?» — задаченно проговорил Капун. «Звучит необычно. В истории моей родины было немало моментов, когда ей приходилось принуждать агрессора жить мирно». «Что ж, верю». Капун посмотрел на сгорбившегося в кресле Голубева. «Согласны с предложением?» «Не понимаю, почему ЦОК не пошлет сюда военный флот, а шлет исследовательские корабли». «В связи с до сих пор продолжающимися санкциями», — поморфилась Диана, — «у нас нет чисто исследовательских кораблей». «Как контрразведчик ты должен знать, сколько мы натерпелись за сто лет провокаций и атак со стороны разных шакалов, вроде поляков и прибалтов». «Вы не согласны?» — вежливо спросил Капун. «С чем?» «С тем, что нам придётся ждать». «Придётся согласиться», — встряхнулся Виктор, «хотя никогда не любил ждать. А так как от ожидания всё равно не избавиться, предлагаю применить старинные приятные рецепты». Диана с подозрением оглядела его нарочито бесстрастное лицо, «Что ты имеешь в виду?» «У меня в палатке дожидается бутылочка хорошего марочного вина». Женщина поморщилась. «Оставь». «Зря. Ты такого не пробовала». Виктор глянул на хозяина кают компании. «Ты ведь тоже не потребляешь?» «Боюсь спиться», — серьезно ответил Капун. «У меня всего две бутылочки, не сопьемся. Однако шутки в сторону. Я хотел бы взяться за выполнение задания моего руководства. Поможешь?» «О чем речь?» В моём багаже упакован двойной спасательный модуль. Что, простите? Спасательный модуль, одуванчик, новая разработка российских конструкторов. Защищён не хуже голема, но представляет собой не шлюп, а кокон-костюм. Сможешь забросить меня с капитаном невидимыми к башням? Могу без всякого одуванчика, мои беспилотники не хуже. Не хочу зависеть от машин. Капун покосился на Диану. В глазах женщины отразился тревожный блеск. Зачем это тебе? «Ты же сама сказала, что я контрразведчик», — Голубев пожал плечами. «И должен выполнять приказы командования. В конце концов, одуванчик имеет свою систему хамелеон-камуфляжа, но не мешало бы подстраховаться. Так поможешь или нет?» «В принципе, могу», — кивнул Капун. Виктор встал и жестом предложил Ведерникову следовать за собой. «Переоденемся, и я тебя позову». «Подожди», — остановила контрразведчика Диана, на лице которой отразилась борьба чувств. «Мне тоже не хочется сидеть, сложа руки. Ты сказал, твой модуль рассчитан на две персоны». «Правильно». «Я пойду с тобой вместо капитана». «Упс», — ворвалась у Голубева. «Леди не боится пойти в разведку?» «Леди не боится», — с вызовом проговорила Диана.